Глава седьмая. Поднялась на сцену, удивляясь, насколько это оказывается тяжело, когда на тебя смотрят сотни взглядов, большая часть которых недоброжелательные. И радуясь, что по дороге к театру решила подправить макияж. Все же Рейган прав, мы с Энни немного погречились. Хорошо у любой порядочной девушки есть заготовленное заклинание «С любимым лицом». Один взмах рукой, и ты в новом образе, свежим и чарующим. Поприветствовало его величество, представителей совета и публику, напомнив себе, что я дочь герцога и будущий дипломат. Негоже мне смущаться и нервничать. Краем глаза отметила, что Рейган выждал время и уже не вызывая подозрений, явился на мероприятие. Бережет репутацию, молодец. Это страшно представить, что было бы ей весь мой вместе. Меня окурили благовониями представители храма, а затем провели к столу, на котором стоял небольшой идеально круглый фонтанчик свинчающий его рыбкой. По телу изящно выполненной скульптуры магическим образом скользила вода, изо рта же не вырывалась ни капельки. Неужели это и есть артефакт? И что рыбка сделает, если я не пройду проверку? Плюнет в меня ядом? «Снимите украшение!» «Закатайте рукава платья!» — велел жрец, наряженный в парадное оранжевое с золотом одежды. «Напряглась. Как же тогда меня спасет хвост дракона?» Раздумывая, как поступить, вынула серьги и отправила их на стол. Поняла, что хвостик давным-давно спрятался. Вес его я отчетливо ощущала, а самого кольца на пальце видно не было. «Ну что за милое создание! Предусмотрительный дракоша!» Быстро сняла браслеты и остальные кольца, предъявила руки и шею для проверки. Меня еще раз окурили благовониями, которые, как оказалось, выдавали присутствие на теле магических предметов, и попросили открепить булавку с платья, заподозрив ее, по меньшей мере, в государственной измене. «Там бантик оторвался утром. Не успели починить», — шептом сообщила я, — «но сделала, как велели». В горстке украшений добавился бант, воткнутой в него булавкой. Последняя, разумеется, была зачарована на удачу, но, увы, не сработала. Или ее задачей было продержаться до появления Рейгана с более сильным артефактом. Тогда она, безусловно, справилась. «Опустите руки в воду, до локтя!» — скомандовал жрец жестко. «Явно уверен, что испытаний мне не пройти, а я умница-разумница, вся такая невинная и чистая» что хоть десяток таких фонтанов могу осчастливить. То-то вы сейчас удивитесь, не меньше, чем я этой ночью. Выполнила требование, поразившись, «Да чего холодная вода в чаше?» Захотелось выдернуть руки из ледяного плена, но я усилием заставила себя сохранить лицо. И все же подобная проверка немного испугала. Вдруг из-за кольца что-то идет не по плану. «Холодно!» — прошептала жрецу. «Терпите, так и должно быть», — успокоил он. Однако терпеть было невозможно. Сперва вода казалась обжигающей, холодной, затем невыносимо горячей. Позднее она будто проникла в тело, замораживая мышцы и выжигая кости. Перед глазами поплыла, я покачнулась. В следующее мгновение, звучащий словно через толстый слой ваты, голос жреца сообщил, что первое испытание пройдено. Выдернула руки, отступила от безжалостного артефакта, зажмурилась, позволяя зрению восстановиться и не пугать разноцветными пятнами. Я как никогда была близка к обмороку. «Пожалуйста, пройдите ко второму артефакту», — пригласил меня один из драконов к следующему столу. Попыталась улыбнуться, но лицо не слушалось, и все тело будто сковало спазмом, даже дышать стало тяжело. Испуганно посмотрела на жреца. «Принесите горячей воды», — велел он слугам. И, лично проверив воду на наличие примесей, подал мне. «Сделайте несколько глотков и подождите в стороне. Вы чем-то не понравились артефакту. Он решил исследовать вас по всем признакам. Такое редко, но бывает. Не переживайте, скоро пройдет». Убедившись в моей невинности, жрец вел себя гораздо почтительнее. А, быть может, подумал, что говорит с будущей королевой, и решил заранее наладить связи? Разумно. «Спасибо» выдохнула с усилием и, стараясь не кряхтеть и не стонать, отошла в сторону. Тело ломило и дрожало так, будто я сутки ехала верхом под проливным осенним дождем. Зрители с удовольствием наблюдали за происходящим, делали ставки, перешептывались. Я же пыталась разглядеть среди них брата, но никак не могла его найти. Зато Рейгана видела отчетливо. Он мило беседовал с одной из претенденток на трон. Мелькнула мысль, уж не к ней ли он вчера так резво от меня сбежал. Только после вспышки гнева вспомнила, что он летал домой за артефактом. И чего я вообще всполошилась? мне какая разница? Он мне и раньше не нравился, а после этой ночи так вообще. Это же надо! Отшить красивую девушку! Разве подобное оскорбление можно простить? Хотя, если хвост дракона сработает должным образом, так уж и быть, мстить не буду» но припоминать обязательно. Пока я потихоньку пила горячую воду, восстанавливая заиндивелый организм, на сцену поднялась следующая потенциальная невеста Синти собственной персоной. Подруга выглядела встревожена, и я тоже начала нервничать. Как-никак она провела ночь с женихом, и сейчас опозорится на весь белый свет, не пройдя испытания. Древние боги, и как я не подумала! Родители ее жениха Генри ни за что не примут опозоренную девушку в семью. Они и не настолько широких взглядов, скорее наоборот, и никто, даже родной сын, ничего им не сможет доказать. Синтия была яркой шатенкой, с шоколадными глазами и темно-вишневыми губами, а кожа ее словно светилась изнутри из-за едва уловимого загара но сейчас любимая подруга напоминала потускневшую версию себя, и у меня от боли сжималось сердце. Кивнула ей и улыбнулась, насколько позволили одеревеневшие после испытания мышцы. Она выдавила улыбку в ответ и послушно выполнила требуемое жрецом. Я приготовилась к долгому ожиданию, однако стоило Синте опустить руки в чашу, как изо рта рыбки пошел пар. «Испытание пройдено!» — возвестил жрец, и благосклонно кивнул. «Все-таки я была не права в его отношении. Он искренне переживал о нормах морали современных девушек, а не родил за короля и его интересы. Только вот как это испытание пройдено, когда я точно знаю, что Генри и Синти эту ночь провели совместно? Неужели у них не заладилось?» «Пожалуйста, пройдите ко второму артефакту», пригласили подругу к следующему столу драконы. Сердце тревожно забилось. А вдруг артефакт выберет ее? Нет, не может быть. Кто угодно, только не моя добрая веселая подруга. Она зачахнет от тоски в дворце. Она, конечно, острана, язык, но в душе безумно нежная, ласковая, хрупкая. Ей нельзя выходить за короля. Она не справится. Ее нужно любить и беречь, а не испытывать на прочность. Лицо прикосило от ужаса. «Лучше уж я, чем она!» Я крепкая, меня ничем не пронять, справлюсь как-нибудь. Рука потянулась к кольцу, но скрюченные после проверки жестоким королевским артефактом пальцы не сгибались и не разгибались. Я боялась, что если мне удастся его стащить, оно с грохотом упадет на деревянный пол, потому замерла истуканом. В голове она батом билась мысль «Что делать, что делать?». Увидела, как поднялся на сцену Рейган, как неспешно прошел за драконий стол и занял свободный стул, как зачитал правила для Синтии. Его глубокий голос звучал успокаивающе, и подруга с благодарностью ему кивнула. — Чего это он? Неужели намек мне не делать глупости? Так я и не делаю, стою недвижимо, ресничками разве что хлопаю. — Потому что наполовину парализована, — подсказала совесть. Цы — Цыц! — ответила ей коротко однако правда в ее словах присутствовала. «Не пострадай я от действия королевского артефакта, точно бы уже что-нибудь выдала, а то и не раз. Зато стою сейчас красивая, с гордо поднятой головой. Крутить, правда, ею толком не могу, но это уже мелочи. Осталось пройти последнее испытание вслед за лучшей подругой, а там уже будем думать, что делать и куда бежать». Его величество поднялся с многозначительно скрипнувшего от его веса малого трона, подошел к драконьему столу, без приглашения просунул руку в глубь артефакта и посмотрел на Синтию, которая машинально спрятала руку за спину. — Ой, нехорошо, все увидят и правильно оценят, донесут не раз и напомнить не постесняются. — Прошу вас, леди, положите руку на ладонь его величества внутри ветви огненного древа. — обратился Рейган к моей лучшей подруге. «Да — Да-да, конечно, прошу меня извинить, я очень нервничаю, — опомнила Синти и отлично сыграла смущенную фею перед королем. Даже к Никсон сделала и выдавила почти неперекошенную улыбку. — Не волнуйтесь, дитя! — милостиво поддержал монарх, плотоядно оценивая фигуру красавицы напротив. — Этот человек еще недоволен поведением подданных, на себя бы посмотрел! Я едва воздухом не подавилась от злости, а заодно поняла, что горячая вода работает. И я потихоньку размораживаюсь. Уже эмоции тело были не такими деревянными. Сделала еще глоточек, стараясь, чтобы вода не пролилась. Лицу своему я пока не доверяла. Что за день сегодня такой? То я засыпаю на ходу и с трудом соображаю, то артефакты надо мной издеваются, изнуряя тело. Скорее бы испытание закончилось. Я вернулась в любимую академию и забыл этот день, как страшный сон. Синтия держалась выше всяких похвал, руку не выдергивала, в обмороке не падала, но я была уверена, про себя она дрожит, словно осенний лист на ветру. Даже хорошо, что и случаю мы оказались на сцене вдвоем. Внимание аудитории рассеивается, и каждый из нас достается лишь половина. Но сейчас все взгляды прикипели к основному действу. Я не отбивалась от зрителей в зале и тоже пристально следила за ветвью огненного древа, которая изо всех сил притворялась обычным поленом. Ни тебе девочек не обещала, ни мальчиков, ни тем более двойняшек-тройняшек. Артефакт безмолвствовал довольно долго. Но когда глава делегации драконов поднялся, намереваясь огласить вердикт, на одном из сучков распустился крохотный светло-зеленый листик. «Сын!» — сообщил дракон, вызывая радостную улыбку на устах нашего монарха. Синтия выглядела, словно ее облили белой краской, но держала спину прямо, а подбородок приподнятым. «Я же мысленно вовсю составляла маршрут для побега и списка вещей с собой. Ни за что ее не брошу, и замуж выйти за короля не позволю. Он ее сломает и сделает самой несчастной на свете. И вообще она Генри любит, кажется». Точнее, как по мне, она думает, что его любит, потому что родители сказали, но неважно. Я спасу ее во что бы то ни стало. — Стоит уточнить, что это займет немало времени, — вступил Рейган в беседу. — Артефакт не указывает точные временные промежутки, но в данном случае иное трактование исключено. Радостное событие произойдет не в ближайшие годы. Выдохнула. Зная характер нашего правителя, не сомневалась, что его не устроит подобный исход дела. По крайней мере, если будут другие претендентки с более короткими сроками, точно. Впервые пожалела, что сильно опоздала к началу мероприятия. Информация о прошедших испытаниях девушках не помешала бы. «Вам уже лучше», — обратился ко мне проверяющий от драконов, пока его величество и Синтия обменивались любезностями и раскланивались. Кивнула, хотя до идеального состояния мне было еще далеко, но и стоять без дела, привлекая к себе дополнительное внимание, не хотелось. «Проходите, пожалуйста!» Сделала шаг и пошатнулась. «Я сильно переоценила свои способности к регенерации!» «Вам помочь?» — обратился ко мне Рейган, и, не дожидаясь ответа, подал руку, предлагая на нее опереться. Тут же почувствовала, как живительное тепло проникает в каждую клеточку организма. «Неужели у него есть целительский дар? Тогда почему нагрелось кольцо?» «Я кожей чувствую подвох. Если сейчас окажется, что ветвь огненного древа и смотреть на меня не станет, поскольку я уже являюсь женой Рейгана, кому-то будет очень больно. А я, дождавшись брака нашего короля, почти сразу овдовею». Проявляя вежливость, поблагодарила Рейгана за сопровождение Кашафоту. Несмотря на непростые мысли, постаралась сделать это мило, с улыбкой. Но скулы заболели от неискренности и напряжения. На мгновение даже почудилось, будто лицо снова парализовало. «С Рейганом хоть не общайся!» — буркнула про себя. «Но лучше думать о драконе, чем смотреть на плотоядное лицо нашего монарха. Ему срочно нужна новая фаворитка. Нельзя так пялиться на молодых девушек. Мы смущаемся!» Его Величество вновь первым запустил руку в артефакт и пригласил меня последовать его примеру. Что я беспрекословно сделала, тщательно контролируя все внешние реакции. Пусть зрители даже не думают, что леди Эстер волнуется, или что ей противно. А мне противно. Рука лежала в горячей влажной ладони монарха, который умудрялся гладить мою ладонь липким, горячим, большим пальцем. Ощущения были непередаваемыми, если охарактеризовать коротко и ёмко, гадкими. В общей сложности я провела на сцене не так много времени, но казалось, будто прошла вечность. Особенно тяжелыми и длительными показались терзания монархом моей бедной ладони. Артефакт, между тем, не подавал признаков жизни. Однако его величество не торопился отпускать мою руку, даже после... «Деликатные попытки со стороны драконов закончить испытание. И не очень деликатный. И совсем неделикатный». Я была права. Именно меня он видел на соседнем троне, потому сейчас не желал расставаться с идеально выверенным планом. А синтия это глазки строил прямо при мне бабник бесстыжий». «Может, артефакт не сработать из-за того, что мы не делаем перерывов?» — спросил король у Рейгана. «Исключено», — нейтрально проговорил Рейган, но меня от его голоса бросило в дрожь. «Тогда что это значит?» «Несовместимость или бесплодие», — не моргнув глазом, ответил главный дракон делегации, чье имя я слышала, но не запомнила, и теперь даже обратиться к нему не могла. «Бесплодие», — прошептала испуганно. Я думала о подобном варианте, но не рассматривала его всерьез. «Я ведь молодая, и здоровая, не может такого быть!» Но слова дракона не на шутку напугали. Потому я так и стояла, удерживая свою руку в ладони Его Величества внутри артефакта, в глубине души, уже надеясь на символ, что и у меня могут родиться дети. «Пусть даже через десять-двадцать лет мне подходит», хотя, конечно, желательно не от нашего короля, точнее, обязательно не от него. Артефакт упорно не прорастал, и к нам подошли члены совета, намереваясь убедить его величество продолжить испытания остальных девушек. «Попробуйте вы», — резко велел монарх, стоявшему ближе всех лорду Бетхарду, «а затем я еще раз проверю». Мне пришлось стоять и покорно соединять руки с каждым из членов совета — чередуя проверками с монархом, но результат это не принесло. Артефакт ушел на обеденный перерыв, а моя нервная система удерживалась на волоске от попадания в бездну паники. «Жаль, очень жаль», — заключил его величество, возвращаясь на свое место, не удостоив меня положенными по этикету прощальными словами. Посмотрела на Рейгана, не торопясь уходить со сцены, Мне нужен знак, что это проделки артефакта хвост дракона, а не страшное заболевание. Достаточно кивка или легкой улыбки, чего угодно. Будь я уверена, что у Рейгана есть доступ к артефакту в любое другое время, не стало бы задерживаться на сцене. Но сейчас не до мнения зрителей. Я должна убедиться, что со мной все в порядке. «Давайте попробуем», — со вздохом проговорил лучший друг моего брата, просовывая руку в артефакт. — Если вам больше подходят драконы, вы можете перевестись в нашу академию и найти там себе жертву для брака. — Мужа, — исправила я. — Простите, все время путаю эти понятия. Итак, леди Эстер... Темная бровь дракона взлетела к волосам, сделав надменное лицо еще более неприятным. — Попробуем. Я мужественно протянула руку в вглубь ветви огненного древа, как вдруг почувствовала легкое покалывание. — Не может быть! — восхитился глава делегации драконов, глядя на совершенно такое же, ничем не примечательное, никак не изменившееся достояние драконьего сообщества. — Замуж не пойду! — выпалила, не понимая, что происходит, ведь ни одного листочка не проросло, но начиная всерьез опасаться за свою прекрасную незамужнюю жизнь. В следующее мгновение ветвь загорелась. — Надеюсь, я не испортила артефакт, И вообще, кольцо мне дал Рейган. Значит, это он виноват, и мой ответ держать перед своим народом. Подняла взгляд на дракона. Однако он зачарованно смотрел на нечто для меня невидимое. «Почему у меня такое ощущение, что я влипла?»